Глава четвертая. Сокровища. В старину не то чтобы не было сокровищ, но люди ценили иное. Сунь-Шуао заболел. Перед смертью он предостерег сына. Царь много раз хотел пожаловать мне хороший удел, но я не брал. Когда я умру, царь наш станет жаловать тебя, но доброй земли не бери. Между Чу и Юе есть холмик усопших, земля там тощая, слава о ней ходит недобрая. Чувцы опасаются ее из-за душ покойников, а Юесцы из-за веры в знамения. Только эту землю и бери, ею можно владеть долго» суншуао умер и царь действительно предлагал его сыну выгодные земли но тот отказался и попросил холмик усопших потому и по сей день потомки его эту землю не утратили знание суншуао состояло в том, что он видел выгоду в том в чем ее не видели другие. Он знал, что то, что ненавистно людям, можно обратить себе на пользу. Этим и отличаются владеющие дава от людей заурядных. У Юнь бежал, чувства послали погоню. Когда он поднялся на гору Тайхан, он взглянул в сторону царства Джен и сказал «У этой страны местоположение неудобное, а народ там многознающий». Правитель там заурядный, не стоит идти к нему с моими планами. И он, оставив Джен, направился в Сюй. Явился к сюйскому гуну и спросил, куда ему идти. Тот ничего не сказал, повернулся лицом на юго-восток и сплюнул. Как бы получив награду, Уюнь почтительно поклонился и сказал, я понял, куда мне идти. И он направился в царство У. Проходя через Чу, он достиг берега реки Дзян, где ему нужно было переправиться. Заметив старика в маленькой лодочке, собирающегося ловить рыбу, подошел и попросил его перевести. Старик перевез его через реку. Уюнь осведомился о его имени и роде, но ответа не получил. Тогда Уюнь снял свой меч и протянул старику со словами. Этот меч стоит тысячу дзиней, хочу преподнести его почтенному. Но старик меча не взял, ответив, По законам Чу, тот, кто поймает Уюня, будет пожалован титулом джигуя, жалованием в десять тысяч даний и тысячу и золотом. Вот тут проходил Уюнь, а я его не схватил. К чему же мне ваш меч ценой в тысячу дзиней? Уюнь, добравшись до Ул, послал людей найти старика с реки Дзян, но его не нашли. С тех пор Уюнь всегда приносил за столом жертву тому старику, обращаясь к нему со словами «О, старик на реке! Небо и земля велики и обильны без меры, и всяк занят своим. Тот же, кто занят тем, чтобы достичь ни деяния, ни ради выгоды», Имени того нельзя узнать, а самого его нельзя найти. Именно таков ты, старик на реке. В царстве Сун один крестьянин при пахоте нашел яшму и хотел преподнести ее городскому начальнику Дзыханю, но тот ее не принял. Крестьянин стал его упрашивать. «Это для меня сокровище. Хотелось бы, чтобы вы, начальник, благосклонно приняли его в дар». Дзыхань ответил, для тебя сокровище яшма, а для меня сокровище в отказе ее принять. Тогда старейшины Сун рассудили, не то чтобы для Дзыханя не существовало сокровищ, но сокровищем он считал иное. Если положить перед ребенком сто дзиней и клейкая проса, ребенок конечно возьмет проса. Если положить перед деревенщиной нефрит рода Х и сто диней, деревенщина конечно, возьмет сто диней. Если же положить перед мудрецом слова адао и д добродетели и нефрит рода Х, мудрец, конечно же, предпочтет слова. Так что чем тоньше знание, тем тоньше ценимое. И чем грубее знание, тем грубее ценимое».